Глава девятая. Вик подтягивается в кровати и чувствует некое головокружение. Продрать глаза после 14 часового сна та еще задачка. У Вик горят губы, подушка перепачкана в крови, будто ее кто-то действительно укусил. Девушка притрагивается к нижней губе и осознает, что та немного опухла. Позже Вик смотрит в отражение себя на экране телефона. Да, но ну и видок, расплывается в улыбке она. Заспанная, с опухшей губой, да еще с приличными мешками под глазами. Это когда переспать так же плохо, как и не доспать. Но писательницу такое состояние нисколько не пугает. Она, собираясь силами, идет на кухню, правда, немного пошатываясь, кое-где опираясь о стенку. Зато образы в голове свежие и приятные. За плитой стоит Оскар, и по запаху ясно, что жарит яичницу. За треском шипящего масла на сковороде – Мужчина не слышит неустойчивые шаги Вик. Она прижимается к его спине и прикрывает глаза в удовольствии, словно кощей продолжает ясниться. Сейчас Вик откроет глаза, и перед ней появится тот самый зал, размером со всю их квартиру и даже больше. Доброе утро, говорит Ос: Ты так долго спала? Мне такой сон снился, мурчит Вик, ластясь к мужу. Я вчера нагрубил тебя, прости. Давай поговорим. Все хорошо, я в душ. Сладко растягивается в зивоте Вик. Ей плевать на то, что было вчера. И зачем ей вчера, если есть ежедневная сегодня? Зачем ей слушать скучные доводы Оскара, если теперь она в любой момент может прописать необходимую ей сценку и вернуться в свою сказку? Как оказалось, не только ночью. Вик по дороге в душ прячет баночку со снотворным к себе в сумку, чтобы Оскар случайно не наткнулся. Кроме того, она вспоминает про блокнот. Его тоже собирается носить с собой. Вик полна уверенности, что он волшебный. В зеркале писательница повнимательнее разглядывает свою кубу. Ощущение – точно она сама во сне ее и прикусила. Не Оскар же набросился ночью. Не верит в подобный исход Вик. Она умывается, тратит намного меньше времени, чем обычно на все процедуры, так как знает, что для сна на самом-то деле все это не важно». Проблема в том, что заснуть ей сейчас не даст Муся. Они договорились встретиться в арт-студии, чтобы подготовить комнату к выставке. Вик проверяет прогноз погоды и вытаскивает с балкона ролики. Оскар недоумевающе посматривает на жену, а затем на тарелку с завтраком, подготовленную специально для нее. «Вик, правда все нормально? Не рано уходишь?» «Удивительно много внимания с его стороны», – оборачивается Вик. «По дороге возьму латте». «Не хочется терять теплое утро», – пожимает плечами она. Что еще более странно, Оскар поднимается из-за стола и направляется к Вик. Он кладет ладони на ее плечи и окидывает лицо взглядом. Наверняка замечает опухлость на губе, так как осторожно касается ее подушечкой большого пальца. После проводит по округлым мешочкам глаз. Продолжает обеспокоенно смотреть на жену. Вик замирает, пожалуй, происходящее поистине что-то новое, Она знает это благодаря ее написанной истории, которая понемногу начинает сбываться. «Мне не нравится, как ты выглядишь». «Спасибо за комплимент», — фыркает Вик. «Я не о том. Вик, тебе нужно больше отдыхать. Давай проверишься. Это странно, что ты так много спишь и не высыпаешься». Волнуется Оз. «А что, если мне лучше во сне, чем в реальности?» Грубо выплевывает Вик, убирает от себя руки мужа, закидывает ролики на плечо и уходит. Едва она оказывается на свежем воздухе, вбирает в легкие побольше кислорода. Все-таки Вик перестаралась с дозировкой снотворного. Следовало начинать с одной капсулы, так как отходняк от лекарства малоприятный. Слабость в ногах, головокружение, беспорядочность в мыслях и легкая заторможенность. Однако ни один из перечисленных факторов не останавливает Вик. Она переобувается в ролике и мчит по тротуарной дорожке вперед. Рюкзак за спиной ощутимо давит на плечи. Но руки Оскара на них были все равно тяжелее. Его чрезмерная забота напрочь перекрывает романтические чувства. Зато у Вик теперь есть Кощей, слова и прикосновения которого до сих пор пьянят ее разум. «Я скучаю?» – удивляется Вик. Ей не терпится попасть в сказку и продолжить общение со старым знакомым. Даже сейчас Вик крутит головой по сторонам, в поиске новых сюжетов и деталей. Но Москва, к сожалению, мало похожа на поместье кощея если только завернуть по дороге в какой-нибудь парк, где много зелени, но не осенью. Вик, не переобуваясь, покупает латы и на ходу, можно сказать, что завтракает. Муся без конца трезвонит, дабы осведомиться, что подруга не забыла про сегодняшнюю встречу. Вик старается ехать быстрее, насколько это вообще возможно на роликах по брусчатке. Местами ей попадаются большие щели, в которые колесики ныряют без разбора, и девушка спотыкается, еле удерживая равновесие. В такие моменты Вик будто бы вспоминает, что живет не во сне, и здесь ей грозит опасность. «Боль равно жизнь?» – спрашивает себя Вик, остановившись около арт-студии. С мокрой спиной и роликами в руках писательница заходит внутрь. Снова приветствует миру, снова проходит длинный коридор, Снова натыкается на Бориста Роберта. День сурка, не иначе. В этом месте меняются только наряды Муси. Сегодня подруга нацепила черные джинсы в обтяжку, белую футболку и туфли-лодочки, в то время как Вик уже второй день не изменяет своим джинсам и черной кофте. Муся вместе с тем самым Михаилом Дмитриевичем развешивают картины по стенам. Женек восседает на диванчике и пялится на свою пассию. Вик находит выигрышный вариант – Подойти сначала к Жене, он чаще в хорошем настроении, даже если день не задался с утра. И начался с семи или шести часов. «Хай, Вик!» – приветливо отбивает ее ладошку и Женя. «Чего такая взмокшая? Ты из-под Оскара?» «Ролики, Женя, ролики. Советую!» – бросает рядом с ним свою поклажу Вик. «Давно вы здесь?» «С половины седьмого». Киса парится. Еще этот профессор ей названивал вчера целый день. Козюл. Шепотом рассказывает парень. «Я к десяти уеду к себе, присмотришь?» Женя кивает на Мусю. «А как же?» Вик отдает Жене недопитый латте, а тот перманентно высасывает остатки через маленькое отверстие. После открывает крышечку и подбирает языком кофейную пенку со стенок стаканчика. Подмигивает Вик. Та посмеивается. Сколько она знакома с Женьком, он всегда относился к ней как к сестре, ну или как к подруге, с которой они на одной волне». Вик не хватало такого брата в детстве. Может быть, если бы он был, тогда бы она не писала эти странные истории в блокнотах. Может быть, тогда сейчас бы не стремилась поскорее лечь спать. — Вик, что скажешь? Натюрморты на одну стену или в разнобой? — выбивает ее из мыслей Муся. — А в разнобой так интереснее. Лучше по цветовой гамме подбирать, — выражает свое мнение Вик и за руку здоровается с профессором. Михаил Дмитриевич, заведующий кафедрой дизайна, — и изобразительного искусства. Заочно закадычный друг Оскара. Подобные выставки уже проходили в студии. По сути, Михаил является здесь вип-клиентом. Из примечательного профессор тоже носит очки, правда, тело слегка неухоженного типа, с выпирающим животом, а лицо покрывает недельная щетина. Зато взгляд у него заинтересованный, влюбленный в картины и все, что с ними связано. Где-то Вик этот взгляд уже встречала. Так смотрят фанатики своего дела. Оскар с обожанием на научные статьи по библиотековедению. Муся на книги и организаторскую деятельность в целом. И Вик завороженно смотрит свои сны. Как там Оскар Юрьевич поживает? Нет бы зайти на кафедру. Он эсэмэсками со мной перекидывается. Завтра большой день. Посмеивается Михаил. Да, весь в делах. Я думала, проверка по всему институту. Складывает руки на груди Вик. «С нами быстро разобрались, все в порядке». «Вот как повезло. Оз до сих пор носится с документами. Вечно он переживает из-за всего», – драматизирует мужчина. Но ну, ничего, завтра развеется. По-моему, в семь?» «В семь?» – не понимает Вик. «Да, в ресторане». «А, забыла, память короткая», – отмахивается девушка. «Вот это да, а мне не сказал. Забыл, не успел?» – рассуждает Вик. «Хотя нет». «Почему же? Говорил, просто времени уточнил. Все хорошо». Перед ее глазами пролетают скоротечные разговоры с мужем. И среди них она все же находит тот, где Оскар хотел пригласить коллег в ресторан. Опять будут скучные беседы, мнимое веселье. Вик больше не заостряет внимание на Михаиле и молча выполняет работу. Втроем им удается украсить картинами еще две стены, оставив четвертую голой для проекции слайдов. В какой-то момент Вик поворачивает голову на диванчик, а Женька и след простыл. Он так тихо ушел, даже не попрощался с Мусей. Зато его принцесска увлеченно переговаривается с Михаилом. Он ей вежливо поддакивает, вешает лапшу на уши, рассказывает, как его картины высоко оценил Союз художников Российской Федерации. Вик не нравится, как подруга заискивает перед всего лишь их клиентом, расплывается в такой щедрой улыбке и будто бы случайно касается мужчины руками. «А что там у нас с книжным клубом?» – отвлекает подругу от Михаила Вик. «Что? В сообществе выбрали следующую книгу для чтения. Мою!» – важно говорит Муся. «С чего это вдруг?» «Ну, ты группой в соцсетях не занимаешься? А мне нужно книгу пропиарить. Ты что, против?» «Нет, не против». – стискивает зубы Вик, чтобы не взболтнуть лишнего. Вместо этого она отходит в другой угол комнаты и пишет Жене. «Чего Муся такая в себе уверенная? Прям царица всей Руси. «По ее книге будут сериал снимать. Вчера весточка от редактора прилетела», – отвечает Женя. «Вау!» – одновременно радуется и не радуется Вик. «Чё там, обижает тебя?» «Не обидит, разберемся. Новость о том, что Муси везет гораздо больше, чем Вик, уже не новость, а констатация факта. Странно, что она не хвалится случившимся, усиленно отдаваясь работе. Также Вик смущает Михаил, придерживающий подругу за ноги, а не за основание стремянки, когда Муся взгромождается повыше, чтобы перевесить одну из картин. «Может, перерыв?» – предлагает Вик. «Арина Алексеевна, может, кофе?» «Здесь совсем рядышком отличное местечко есть», – не унимается Михаил Дмитриевич. «А чем вас не устраивает арт-студия? У нас здесь и кофе, и чай, и выпечка». Пожимает плечами Вика, зовет бариста. «Роб!» Парнишка оказывается в комнате довольно быстро. Словно стоял за дверью и ждал, когда его позовут. Вик, Муся и Михаил, заказав напитки, устраиваются на диванчике. Вик специально разделяет собой воркующую парочку, однако, кажется, они не замечают никаких преград, потому что болтают без умолку, подавшись в корпусом вперед, тем самым притесняя Вик. Они доходят до такой кондиции, где Михаилу почти удалось затащить Мусю к себе домой, дабы посмотреть на коллекцию его сабель, собранных из разных уголков света и разных исторических эпох. «С каких пор Муся интересуется саблями?» – морщится Вик. «Думаю, Жене тоже было бы интересно посмотреть на вашу коллекцию, Михаил Дмитриевич», – рассуждает она. Муся и Михаил переглядываются, словно переговариваясь без слов, и бросают недовольные взгляды на Вик. «Вряд ли», – растягивая слова Муся, берет в руки свой телефон и что-то там ищет. «О, спасибо, могла бы и потом кинуть». Подруга натыкается на уведомление о переводе денег на ее карту. — За ту самую пластинку. — Не люблю быть в долгу. Спасибо, что выручила. Кстати, пластинку уже упаковала. ждет своего часа. — Арина Алексеевна, а ведь у меня тоже есть коллекция виниловых пластинок! — вдруг вспоминает Михаил. Надо же, как неожиданно. — Да вы что! Вот это да! Обожаю! — восклицает Муся. — Первый раз слышу, — говорит себе под нос Вик. — Ей абсолютно не нравятся эти двое. Вернее, их увлеченность друг другом. Хотя Муся может и просто делать это наигранно. Так она общается со многими клиентами, чтобы те почувствовали себя увереннее. Вик немного отпускает ситуацию, решив, что все-таки это у Муси такой организаторский ход, беспроигрышный, безотказно действующий, особенно на мужчин в преклонном возрасте. Преклонном? Да Михаилу столько же, сколько и Оскару. Осу завтра исполняется 38. Это разве много? Задумывается Вик. В своем возрасте Оскар добился высокооплачиваемой работы, обзавелся собственным жильем чуть ли не в центре Москвы, нашел свое дело, которым готов заниматься всю жизнь, а еще женился. Удачно ли? Вопрос. Вик считает, что удачно. Просто они слишком разные. ос меланхоличный, Вик подвижная. Ей попросту необходимо больше внимания. И сейчас она готова лететь, бежать, нестись со всех ног, чтобы получить очередную порцию Этого самого внимания, хотя бы во сне, созданном ей же. «Меня завтра не будет, и послезавтра тоже», – заявляет Вик. «Завтра понятно, а послезавтра что?» – интересуется подруга. «Хочу побыть дома, отдохнуть». «Ну ладно, в принципе, выставку мы подготовили, осталось определиться с датой презентации». «Я готов подождать», – говорит с намеком Михаил. «А я готова это обсудить». Вик слышит голос Муси уже отдаленно так как целиком сосредоточилась на сюжете из сна. Он живой картинкой стоит у нее перед глазами и затмевает реальность, в которой Вик по-прежнему сидит на диванчике с кружкой чая в руках, так и не притронувшись к напитку.